Глава 30. Новые вершины Впрочем, судя по долетающим до меня через копию сомнениям, тайный смысл во всем этом действительно есть. Зря ты меня так называешь. Это имя для людей. Для своих же я прежде всего разрушитель. Продолжаю отслеживать состояние Константина, и мой ответ ему явно понравился. Похоже, как я и думал, Он просто усомнился в том, что я буду придерживаться главной для него цели — сражения с богами. Я же все эти сомнения развеял прямо на корню. Я видел новости. А вот и Олеся Скелет все же решила ворваться в разговор. Но и с ней я хочу закрыть вопрос как можно раньше. Подожди, я остановил девушку. Тебе сейчас нужно будет сделать выбор, либо Константин станет твоим учителем и поможет освоить новые способности. «Либо мы можем попробовать подобрать тебе человеческое тело». Олеся от моих слов просто замерла. Я думала об этом. Похоже, сюрприз оказался все же не таким неожиданным, как я думал. «Я возвращаю тебе свою личность, ты меня запускаешь в новое тело. Только давай на этот раз в то, где не будет чужого сознания. А то помню, как память скелета меня сначала чуть не поглотила, а потом я будто использовала какую-то способность, отделившую ее саму от тела. Что-то из другого мира, от старой тебя? Да, но я не уверена, что смогу это повторить. Вернее, наоборот, уверена, что пока эта сила мне больше недоступна. Но я бы хотела ее вернуть. И ты прав, человеческое тело тут бы подошло лучше. А ты? Я повернулся к тени. А что я? Меня полностью устраивает тело Карлика. Вернее, я бы, может, и предпочел что-то другое, но точно не тело человека. Ну да. Кажется, я понял, что лже Петрович имеет в виду. Ты же тень, а тени не люди. Если когда-нибудь мне попадется кто-то подобный, буду иметь тебя в виду. Договорились. Карлик, принявший свой естественный вид, тут же расплылся в зубастые улыбки. Тогда оставляю вас с Константином присматривать за номером, а мы с Олесей вас на какое-то время покинем. И, подхватив девушку за руку, я пошел в сторону выхода. Все-таки пока ситуация складывается крайне удачно. Фиолетовый скелет подтвердил союз, Олеся согласилась на смену тела, и, возможно, скоро мой отряд станет немного сильнее. И, главное, копирование мыслей доказало свою эффективность. Ведь именно благодаря этой способности я почувствовал дискомфорт внутри девушки и уверенность во мне со стороны тени а после такого довести разговор до нужного мне результата было просто делом техники жалко что с переселением души олеси проверить себя на правильности будет низко придется до всего доходить самому и тут бы очень хотелось не допустить ошибку особенно учитывая то что девушка рассказывала про сложности с захватом чужого сознания может быть попробовать начать с чего попроще как ты смотришь на человеческий труп «Только свежий и без уродств». Девушка моментально поняла, что я имею в виду. «Да уж, ее состоянию не позавидуешь, но держится она в целом неплохо. И, кстати, я, кажется, придумал, где можно будет взять тело. Официальные мертвецы из морга нам не очень подойдут. Я, конечно, уже признанный обществом некромант, но лишние вопросы все же лучше не вызывать. Да и к тому же, я знаю место, где можно будет найти то, что нам нужно». Без какой-либо огласки. Идем на кладбище. В прошлый раз, когда я сбежал от призрачного волка-стража, тот прежде разобрался с группой подростков. Если их не нашли, то вот они, идеальные доноры плоти. Я же просила не засовывать меня в совсем уж старый труп. Олеся, похоже, поняла меня не совсем правильно и решила, что я собрался раскопать для нее пару могилок. Там и свежие есть. Помнишь, я пыльцу призрака принес? Так вот, до этого он кое-кого прикончил. Думаешь, если монстр был духом, то там могут быть тела без ран? На этот раз девушка моментально догадалась, на что я рассчитываю: Это было бы прекрасно. Кстати, помнишь, ты просил меня проверить ингредиенты с монстров? Я не сразу понял, о чем именно меня спрашивают, погрузившись в размышления о том, почему все выходцы из другого мира так легко принимают чужие смерти. Но потом. Очередное подтверждение прошлой мысли. Меня увлекла явно раскрытая олесе тайна. «Рассказывай. Значит, смогла для чего-то их приспособить?» «Не уверена, что это лучший вариант, но...» «В общем, порошок от встряски загорается и прожигает плоть не хуже напалма, а слизь активируется при касании живой плоти и начинает ее разъедать». Я бросил взгляд на руки девушки. «И точно. Одна чуть светлее другой». Получается, Олеся заново наносила грим, и, скорее всего, причиной этому стал как раз первый эксперимент. А вот насчет второго... Надеюсь, не на людях испытывала? Монстра одного поймала. Не намного лучше. Значит, выходила без меня из номера, нарушив приказ. Или я все же как-то неправильно расставляю приоритеты? Впрочем, чего я сомневаюсь? Я уже выяснил, что не такой, как все. За мной уже большая сила. А дальше, если правильно себя повести, будет еще больше. Так есть ли смысл отвлекаться на такие мелочи? В этот момент мы как раз добрались до места нападения на меня, призрачного волка. И Олеся, быстро обшарив кусты, нашла рядом старый склеп и шесть лежащих там безжизненных тел. Пятеро есть в ориентировках. Не думаю, что стоит занимать тело подростка, которого ищут. Девушка быстро проверила информацию на сайте полиции. «А вот по этой ничего. Или одна жила, или родственникам на нее плевать. В любом случае нам подходит». Она указала на сжавшееся в комок тело, бывшее когда-то обычной живой девчонкой. Худая, черноволосая, руки-ноги тонкие, как спички. «Копия эмоций». «А ведь Олесе, как и мне, жалко эту девчушку». Просто и я, и она понимаем, что уже ничего не изменить, вот и расставляем приоритеты с учетом этого. «Хорошо, ты готова?» Я внимательно обвел взглядом девушку-скелета и приготовился проводить очередное переселение душ. «Кстати, если так посмотреть, то получается, что со своим титулом некроманта я не особо и соврал».